Глава 8. Не скажу, что подготовка к тренировке заняла у меня хоть сколько-то много времени. Пришлось только позвать с собой нашего штатного целителя Соколова, чтобы он в случае чего был готов вылечить рану. В этот раз я собирался выложиться на полную и не обходиться одним тренировочным мечом. И да, Соколов тоже перебрался в это поместье, как и большая часть слуг, к которым я привык за это время. как со мной поделилась Арис, во время одной из наших совместных тренировок, она слишком сильно привыкла к заклинанию призыва меча, что на минуточку было их родовой техникой. Существовали, конечно, аналоги, но именно тот конструкт, который использовали в их роду, был особенным и не имел многих недостатков, которые неизбежно получали подражатели. Собственно говоря, из-за того, что она с детства привыкла сражаться с призванным оружием, Арис не могла в полной мере проявить себя с другим оружием. Это примерно как перейти с поварского ножа на обычный кухонный. Вроде и тот, и другой выполняет ту же работу, а ощущения совсем другие. Правда, это не совсем верное сравнение, ведь порождение магии было следствием её родовой техники. Такой меч был завязан на её магическое ядро, и Арис в этом плане чувствовала его как продолжение себя. Впрочем, оно и неудивительно. Заклинание призыва меча местами гораздо лучше любого артефактного клинка. Особенно с учётом того, что его можно призывать несколько раз, хватило бы маны. Дело в том, что когда Макс создаёт меч из магических частиц, он прежде всего подгоняет его под себя. Его всегда удобно держать в руке или руках, независимо от ситуации. К тому же, из-за того, что его прочность и боевые характеристики полностью зависят от самого мечника, между клинком и хозяином образуется неразрывная связь. Тот на инстинктивном уровне понимает, что выдержит его клинок, а что нет, и как ему лучше воспользоваться в той или иной ситуации. А уж если такой меч окутать своим магическим атрибутом, то можно добиться самых разных эффектов. Особо одаренные могли вообще использовать полноценные заклинания через лезвие клинка, прямо в бою создавая через них конструкты и боевые плетения. Таким образом, В руках магического мечника было не только оружие, но ещё и помощник, который облегчал работу с плетениями. Подобное вообще было неодобряемым приёмом, пусть никто не мог спорить о его эффективности. Всё по одной простой причине. Такие заклинания создавались очень быстро. Их можно было спокойно использовать в движении. Даже если они не могли сравниться с мощью полноценных магических конструктов, которые в частности использовали для артиллерийских заклинаний, Они всё равно оставались довольно убойными и раздражающими для любого противника. Магические мечники всегда были той ещё головной болью, особенно для нас, магов-аналитиков. Но тут надо сказать, что если против нас попадался воин, использующий именно что призываемый магический меч или его аналог, то противник почти всегда оставался без своего оружия и, как правило, падал без сознания. В этом, пожалуй, был самый жирный минус заклинания призыва меча. Любой аналитик, обойдя не самую сложную защиту, мог спокойно взаимодействовать с плетениями созданного магией оружия. А поскольку эти плетения были связаны напрямую с магом, говоря простым языком, маг с моими возможностями и знаниями таким образом получал пусть и частичный, но все же доступ к мане в теле своего врага, а там хватало небольшого усилия, чтобы внести хаос в магические потоки самого ядра или хотя бы навредить каналам маны. Нет, находились, конечно, дарённые, которые могли отделять призываемый меч от своего тела, но тогда сам меч становился довольно хрупким без подпитки. И с этим было связано куча нюансов. Впрочем, это уже не столь важно, и требовало бы целой лекции об особенностях применения таких специфических магических конструктов. Главное, что я хотел попросить Арис призвать свой меч и вложиться на полную, а самому никак не использовать способность аналитика. Хотелось проверить На что будет способно только мое тело, если придется выложиться на максимум, когда просто не будет времени работать с магией. И если для этого придется слегка покалечиться, ничего страшного, так я буду только сильнее подталкивать организм к развитию. В общем, прошло около 15 минут после нашего разговора, когда все было готово, и я стоял на свежем воздухе прямо на плацу возле флагштока со знаменем нашего отряда. На нем, к слову, красовался двуглавый черный лев, выглядело красиво. Правда, подобные мутации, как по мне, были перебором, но не мне влезать в уже устоявшийся порядок вещей. Помимо тех слуг, кто находился со мной в зале во время разговора с Викторией, собрались ещё практически все мои бойцы, что не находились в карауле или увольнении. Такую сцену я видел практически каждый день с момента, как прибыл в поместье и стал тренироваться с Айрис. Точнее, в первые дни такого интереса к нам не было. Но стоило только первым увидеть, что мы тут вытворяем, как к ним присоединились остальные. Однако сегодня бойцы пришли с куда большим энтузиазмом и по-любому сделали это из-за Виктории. Возможно, даже тешили себя мыслями, что такой опытный воин, как она, могла бы дать парочку других полезных советов. Ну или надеялись увидеть, что она захочет потренироваться с нами. Тут уже я не знаю. Главное, что я не против был их присутствия. Это только поднимало мой авторитет, да и возможно, бойцы чему-то научатся, наблюдая за нами. Только с самих Юто и Айрис пока было что-то не видно, они явно задерживались. Видимо, Виктория заметила это по моему выражению лица и спросила: "Что-то случилось?" "Всё в порядке. Просто гостей..." Не успел договорить я, как на дорожке, ведущей к месту проведения боя, наконец-то появилась Айрис. которая буквально бежала сюда, на ходу заплетая хвост. А за ней следом, спокойной, но уверенной походкой приближался Юто. Правда, из-за его вечно хмурого лица казалось, будто он шёл донести до меня ужасные вести. Ну, или убивать. В общем, настроение вокруг него витало не самое приятное и прямо давило своей мрачностью. А вот что да, Айрис? Я запнулся на этой мысли. потому что увидела, как она стала переминаться с ноги на ногу, как нашкодивший ребенок, и при этом заметно нервничала. Это создавало тот еще контраст, учитывая, что все последнее время она довольно спокойно себя вела при любых обстоятельствах. «Простите за опоздание. Обстоятельства вынудили нас немного задержаться». Подбежав к нам, сразу же поклонилась Айрис, принося свои извинения. К этому моменту ее волосы уже были уложены в привычную мне прическу. Я хотел было сказать, что кланяться словно слуге ей точно не нужно, но затем вспомнил, что она из Японии, и что у них такой жест принят, в том числе среди аристократов. Так что приходилось себя время от времени одёргивать, чтобы не ляпнуть что-то не то. Прошу простить мою госпожу за её манеры. Она немного нервничает с момента, как узнала, что в поместье прибыла её сиятельство Виктория Львова. Обратился старик к моей сестре. Ана наслышена о вашем мастерстве меча и Юто. Пожалуйста, прекрати стоять меня в ещё более неловкой положении, тихо произнесла Арис, кинув на старика недобрый взгляд. При этом, судя по румянцу на её щеках, она хотела провалиться под землю из-за сложившейся ситуации. Скорее всего, сама девушка себе представляла всё несколько иначе, и теперь сама была не рада своей поспешности, но ничего было уже не изменить. Понятненько. Значит, имя моей сестры ей было хорошо известно. Хотя, чему я удивляюсь, среди своего поколения она входила в десятку сильнейших магических мечников и считалась особой, одаренной талантами. Можно сказать, что Виктория была гением в выбранном пути развития. А из-за того, что она в таком молодом возрасте возглавила довольно крупный боевой отряд и выполнила десятки, если не сотни заданий за границей, делала ее известной даже вне Российской империи. Впрочем, отчасти это было в том числе связано с тем, из какого рода она происходила. Поэтому не удивляюсь, если Арис ставил её как пример для подражания, особенно если учитывать, что у самой Виктории, из-за того, что я знаю, изначально не было никакого таланта к разрушительной мощи. Однако благодаря своему усердию сестра нашла собственный путь меча, нивелировав свой недостаток, после чего смогла прославиться. Теперь она лишь увеличивает свою известность и становится только сильнее. Ничего страшного, если мы не станем соблюдать манеры. Особенно с учетом того, что вы гости моего брата. Улыбнулась на такую реакцию моя сестра и, подойдя к Айрис, протянула руку. «Я Виктория Львова, как ты уже поняла. Можно просто Вика. Будем знакомы», — Айрис из рода Осина. Айрис на секунду замялась, но быстро взяла себя в руки и пожала моей сестре руку. «Рада знакомству», — бодро кивнула она. так и сверкая глазами. «Я тоже», — подмигнула ей моя сестра и, отпустив руку Айрис, перевела взгляд на Юто. «А вам я уже говорила, чтобы вы не называли меня ваше сиятельство. Я не очень жалую подобные титулы». Чуть раздраженным голосом добавила она. «Прошу простить старика, однако мне непозволительно как слуге обращаться к вам иначе, тем более при таком количестве людей». Непреклонно объяснил свою позицию Юто, взглядом указывая на наблюдающую за нами толпу. Что же? Тогда на этот раз я закрою глаза на ваши слова. Снова моя сестра резко повеселела и обратилась ко мне. Не будем терять времени. Мы всё-таки собрались здесь ради тренировки. Надеюсь, вы оба покажете, на что способны. Значит, Виктория Львова будет наблюдать за нами? Удивлённо переспросила Айрис. и будто бы еще сильнее занервничала. «Верно? Моя сестра желает посмотреть бой, поэтому я прошу тебя выложиться на полную, будто это настоящий бой, будто от этого зависит наша с тобой жизнь, а такую с четким намерением убить». Твердо попросил я ее, смотря прямо в глаза девушки. «А разве это не будет? Чересчур опасно?» С осторожностью спросила Айрис, из-за чего напомнила мне Анну. Та тоже постоянно беспокоилась, Что я могу получить какую-нибудь травму? Нет, не будет. Ты же видела, как я сражаюсь. Просто так себя ранить я не позволю. Самодовольно улыбнулся я. К тому же, рядом с нами стоят два сильных мечника, которые в любой момент могут нас остановить. Мы даже глазом моргнуть не успеем. Так что переживать тут не о чем, постарался я своими словами успокоить её переживания. Что ж, хорошо, кивнула она. После чего мы разошлись в разные стороны, готовясь к поединку. Правила боя просты. Нужно либо сдаться, либо достаточно сильно ранить противника, чтобы он не мог продолжить бой. И в качестве наблюдателей, конечно же, были Юто и Виктория, заменяя нам судей. Уж они точно успеют всё разглядеть в деталях и заранее понять, кто именно держивает победу в этом поединке. Стоя на противоположной стороне, я наблюдал, как Айрис создаёт магический круг. и как вытаскивает из него синевато-прозрачный, слегка изогнутый меч, чем-то напоминающий мне катану. И в этот раз в ее глазах читалась полная уверенность в победе. Только вот и я тоже не собирался ей проигрывать,